Найдут на нем секретное послание. Все ужасы, которые только может породить воспаленное воображение, завладели им. Страх юноши удвоился при мысли, что его волнение будет замечено и выдаст его. Когда Аконюшей, вернувшись из королевских покоев, коснулся плеча Гуччо, Тот вздрогнул всем телом и поспешно выхватил ларец из рук посланного с ним слуги-альбитцы. Он совсем забыл, что ларец наглухо прикован цепью к поясу и протащил телохранителя за собой несколько шагов. Цепь запуталась, замок устоял против рывка, раздался хохот, и Гуччо понял, до чего он смешон и неловок. Поэтому-то в покои королевы он вошел с переконфуженным видом, чувствуя себя скованным, униженным, и сам не заметил, как очутился перед Изабеллой. Держась по обыкновению очень прямо, королева сидела на высоком кресле, которое перепуганному Гуччо показалось троном. Она приняла итальянского купца в том самом зале, где не так давно состоялась ее встреча с Робером Артуа. Рядом на табурете, неподвижно как манекен, сидела молодая женщина с узким лицом. Гуччо преклонил колено, но тщетно старался он вспомнить приготовленные заранее слова приветствия. Он почему-то вообразил, откуда только взялась эта глупая уверенность, что королева примет его наедине. Присутствие посторонней особы довершило крушение всех его надежд. Первой заговорила королева. — Леди Диспенсер, — произнесла она, — этот юный итальянец принес нам прелестные безделушки. Говорят, они просто чудо. Имя Диспенсер окончательно добило юного Гуччо и заставило его насторожиться. Какую в сущности роль могла играть представительница этой фамилии при особе королевы английской? — поднявшись с колен по знаку Изабеллы, Гуччо открыл ларец и поднес его дамам. Леди Диспенсер, едва взглянув на драгоценности, сухо отчеканила. — Действительно, вещи превосходные, но нам они ни к чему. — Мы не можем их приобрести, ваше величество. Королева недовольно нахмурилась, но, сдержав гнев, холодно произнесла. — Я знаю, сударыня, что вы, ваш супруг и все ваши родные так усердно печетесь о государственной казне, как будто она ваша собственность. Но здесь уж не в защите, я сама распоряжаюсь своими личными средствами. Впрочем, я замечаю, сударыня, что когда во дворец является какой-нибудь чужеземец или купец, французских придворных дам удаляют как бы невзначай из моих покоев, а со мною остаётесь вы или ваша свекровь, а это уж слишком явно напоминает стражу. Думаю, если бы эти драгоценности были показаны моему и вашему супругу, они бы нашли возможность украсить ими себя и друг друга, чего не осмеливаются сделать женщины». Хотя Изабелла старалась держать себя в руках, в ее словах, в звуке ее голоса «нет-нет», да и прорывалась затаенная злоба против гнусного семейства диспенсеров, которое не только превратило в посмешище английский королевский двор, но и беззастенчиво запускало руку в государственную казну. Помимо того, что отец и мать молодого диспенсера пользовались позорной страстью короля к их сыну, Сама жена сына по доброй воле соглашалась на эту скандальную связь и всячески способствовала ей. Леди Диспенсер-младшая в девичестве Элеонора де Клер была к тому же свояченицей покойного рыцаря Гавестона. Другими словами, Эдуард II выдал замуж ближайшую родственницу своего казненного любимчика, За теперешнего своего фаворита. Элеонора Диспенсер с видом выслушала отповедь королевы, молча поднялась с места и, отойдя в угол огромного зала, стала возиться там, искосо наблюдая за королевой и юным итальянцем.